Глава 34. Полина. «Вы не беременны». После этих слов сдерживаемое напряжение прорвалось наружу. Я разревелась, как ребенок, не сдерживаясь и не прячась, громко, навзрыд. «Ну, что вы так расстроились? Будут у вас еще дети?» — неправильно оценил мою реакцию лаборантка и принялась успокаивать. «Как объяснить незнакомым людям, что это слезы радости?» что не придется стать убийцей невинного младенца, что моя безответственность не привела к трагедии. Герман прижимал меня к себе и успокаивающе гладил по спине. Я чувствовала, что он расслабился. До этого его тело было напряжено, меня будто обнимал каменный исполин. Герман не бесчувственный робот, он человек со своими переживаниями, просто умеющий держать себя в руках. Мне поэтому сложно иногда его понять. Герман не показывает своих истинных эмоций. Я потихоньку успокаивалась. Редкие посетители или кто-то из медперсонала, проходя по коридору, бросали в нашу сторону взгляды. Что они выражали, я не могла разглядеть. Скорее чувствовала, чем видела. Но если Германа они не трогают, мне тем более все равно. Я такого облегчения и радости, наверное, в жизни не испытывала. Думать не хочу о том, что результат мог быть положительным. Делать выбор, кому жить, а кому умереть? Спасибо Богу, что он оградил меня от этой участи. Чувствовала себя слабым человеком, неспособным достойно встретить трудности на своем пути, но ничего не могла с собой поделать. Слезы лились градом, и никак их поток не прекращался. «Поедем к Маше?» — предложил Герман. Я на короткое время забыла о дочери, забыла о том, что у нее болит ушко. Поглотили эмоции. Стало даже стыдно. Маша пока не понимает всего, но сейчас ей нужна мама. Забота и нежность, обнимающие руки и ласковый голос. Облегчение испытывали не только мы, но и все домочадцы. После того, как я сдала тест, у нас в воздухе витало напряжение. А сейчас даже голоса звучали по-другому. Радостно, что ли. Маша все это время не просыпалась. Намучилась маленькая и теперь спит. «Полина, давай и ты поешь. С утра голодная», — предложила Таня. «Аппетита не было, но поесть нужно было. Главное, чтобы меня вновь не затошнило». Герман звонил Анатолию Романовичу по дороге домой. Сообщил, что результат отрицательный. Доктор сказал, что в понедельник ждет нас в больнице с вещами. Заезжать к нему сегодня не нужно. Мне хотелось кое-что у него спросить, но я думаю, этот вопрос подождет до понедельника. Тем более обсуждать с мужчиной, пусть и врачом, интимные моменты мне было неудобно. Конечно, то, что меня тошнит, — не очень хороший знак. Но впереди выходные, и я хотела провести их со своими любимыми, не оглядываясь на диагноз и свои страхи. Я не забыла, что мне нужно рассказать Герману о том, что произошло ночью, но сегодня и так нам пришлось поволноваться. Отложим ненадолго наш разговор. Если я скажу, что устала и хочу спать, настаивать на страстной ночи он не будет. Герман тоже был голоден. Ему, как и мне, было не до еды все это время. Таня составила нам компанию, пока бабушки присматривали за внучками. Меня не тошнило. Я с удовольствием ела суп, приготовленный Татьяной. Правильно говорят, аппетит приходит во время еды. Телефон Германа зазвонил. Проглотив ложку супа, он ответил на звонок: Да, Вика, я вас слушаю. Напрягалась, стоило услышать, с кем говорит Герман. Его голос звучал ровно, даже безразлично. Может, мне хотелось в это верить? О чем говорила девушка, я не слышала, но уверена, что Виктория плетет сети вокруг Германа. Я вам позже перезвоню. Посмотреть проект у меня не было времени. Он поигрывал ложкой. И мне казалось, что он хочет скорее положить трубку. Легкая радость, змейка скрутилась в груди. Ничего страшного. До свидания. Не успел он положить трубку и проглотить еще одну ложку супа, как его телефон снова зазвонил. Мобильный лежал на столе, но я не могла увидеть, кто беспокоит Германа. Взглянув на экран, он встал из-за стола. Извините, вышел Герман из кухни. Ничего понятия не успела но почувствовала досаду. У него от меня секреты.